Глава 13. Сразу по моему приезду в Георгиевск мы с Гошей обсудили результаты встречи с Вильгельмом, пока свежие подробности не выветрились из памяти. Зрительные подробности, потому как звук писался на диктофон, который мы сейчас и слушали, анализируя каждую фразу. господин Кайзер», — хмыкнул Гоша. «Неплохо, но только, по-моему, это прошло незамеченным. Точнее, он просто списал такое обращение на твою уже известную эксцентричность». «Ну как же?» – возразил я. «Когда он сменил тональность беседы и обратился ко мне по фамилии, мне что, господином Гогенсольнерном его было обзывать?» Он все понял и предложил мне называть его просто Вильгельмом, когда мы тет тет Вообще у меня создалось впечатление, что он прекрасно умеет читать между строк и слушать между слов. И его дальнейшая реплика о том, что кузанники относятся к нему с некоторым предубеждением – Я же специально в этот момент ему в лицо смотрел, чтобы и ты мог пронаблюдать реакцию. Вот, слушай, я отвечаю. Мы с принцем Георгием имеем определенное влияние на Николая и постараемся убедить его в очевидных нам сейчас вещах. Забубнил моим голосом диктофон. И есть надежда, что скоро император будет лишен этого предубеждения. Вспомни, он тут слегка кивнул, продолжил я. Так что прекрасно он понял, какого императора я имею в виду потому и совершенно спокойно отнесся к тому, что официальных встреч с тобой в ближайшее время не будет. Не боишься, что он поделится с кем-нибудь своими подозрениями? С кем и, главное, зачем? Ничего же он на этом не выиграет. И потом, чем он поделится, что инженер Найденов якобы признался ему в своем желании посадить на российский трон более симпатичного ему, инженеру, человека? Англичане через третьи руки уже намекали про это Ники уточнил Гоша, но никакой реакции не добились. «Да потому что этот некий прекрасно знает, что такие мысли бродят не только у меня, но еще и у половины петербургского света. Про меня он, кстати, как раз не уверен». «Да, он почему-то считает главой этого течения Сандро». «Потому что так получилось», усмехнулся я. «Не сразу, конечно, и не так хорошо, как планировали, но получилось. Молод еще этот Сандро в интригах с твоей матерью тягаться». «Хорошо». «Будем считать первый этап успешным. Пора прибор для лечения Вилли делать». «Вдвоем будем воять в коттедже на Торбеевом», — уточнил я, — «чтобы тут времени не терять. И, кстати, ты можешь там бороду отрастить, если клеить искусственную почему-то не захочешь». «Какую еще бороду?» «Маскировочную», — пояснил я. «Тебе же вместе со мной ехать Вилли через портал таскать, а это надо инкогнито, под видом простого наладчика». Борода, очки, немножко грима, и ни одна собака не догадается. Кстати, в шестом отделе твой двойник уже практически закончил подготовку. Скоро можно выпускать. А твой? А с моим трудности, вздохнул я. Пока сидит, еще похож. Встанет, уже что-то не то. А уж если заговорить, то даже самый тупой охранник видит, что это не инженер Найденов, а какой-то клоун. А на следующий день у меня был прямо-таки праздник которые не смогли испортить даже мелкие неурядицы. Трудно даже выразить, как за три года в Гошенном мире мне надоели двухтактные авиационные моторы. Их вечная вонь, горелые касторки, постоянно засирающиеся свечи, истошный визг вместо солидного рокота, мизерный ресурс. Только обкатали движок и все, пора снимать. Он отработал свои 50 часов. Но наконец-то Густав поставил на испытание четырехтактную звезду. У испытательного стенда суетились техники, подключали датчики и еще раз проверяли мотор. Я же просто любовался этим изделием. Семицилиндровая звезда объемом 12 литров и номинальной мощностью в 200 сил, а взлетной – 240. Была просто красива. Кроме красоты, она с самого начала проектировалась с учетом возможностей превращения ее в двухрядную. Если еще и заработает нормально. Нормально она проработала 3 часа, потом чуть сбросила мощность – Я подошел, послушал, потом отозвал тринкляра в сторону. Около стенда с ревущим мотором разговаривать было невозможно. «В первом цилиндре гремят клапана», — сообщил я ему. «Зазоры уплыли в плюс. И ни то в третьем, ни то в четвертом выпускной, мне кажется, пережался». «Даже не знаю, что делать», — вздохнул Густав. «Прямо хоть объявляй в регламенте регулировку клапанов через каждые три часа». «И объявляйте, что тут такого». Если это будет не нужно, опытный механик на слух определит и не будет делать лишнюю операцию. Но, мне кажется, по мере переработки механизмов, интервал между регулировками будет увеличиваться. А пока останавливайте движок и делайте ему первое ТО. «Ура!» – подумал я, направляясь в КБ авиазавода. «Теперь у наших проектируемых бомберов, кошек, которые уже разделились на Мурку морскую и Муську сухопутную, есть моторы. Сами-то они как там поживают?» Сами они поживали хорошо. Мне же от знакомства с их жизнью чуть поплохело. Саша с Корнеем в один голос утверждали, что только дюралевыми лонжеронами и подкосами не обойдешься, и требовали существенного увеличения доли крылатого металла в конструкции. Пора и нам потихоньку свое кольчугино развивать, а пока придется опять просить графа об увеличении поставок. Морская мурка отличалась отъемной консолью крыла от линии моторов, иначе она просто не влезала в трюм и иной конструкции шасси. Еще мои конструктора сказали, что временно ставить на кошек двухтактники Т4 не выйдет. Больно уж сильно различаются данные. Значит, проектируем их исключительно под только что вылупившийся Т7, решил я. Но с производством труба будет, надо срочно форсировать работы по доводке большого пресса, а то до сих пор лонжероны для бобиков вручную выколачиваются. Мало того, что они по цене чуть ли не золотые получаются, так и из-за этого у нас бобиков пока только 9 штук. Смена уже почти выросла, думал я по дороге в Остяхбюро. Светогора я проектировал сам до последней рейки. Тузик можно было считать совместным творением, но на самом деле я просто рисовал чертежи руками моих конструкторов. Стоило мне чуть отвлечься, и они начинали портачить. Бобик был уже наполовину их творением, а кошки тем более. Кроме того, насчитывающие уже почти полсотни инженеров КБ... Могло позволить себе разрабатывать одновременно несколько самолетов, и где-то в недрах потихоньку вызревал четырехмоторный дальний бомбардировщик, к которому я вообще не имел отношения. Даже как-то немного грустно, честное слово. Востях в бюро я шел за копиями скачанных из инета эскизов «Ямато». Ну, не отправлять же за рубеж продукцию принтера. Смотреть их я даже не стал, просто сгреб в кучу и понес в шестой отдел на предмет «Отдать Бене». «Переправим», — кивнул Беня. «Переправим», — кивнул Беня. И заодно появится хоть какое-то объяснение, откуда у БББ взялся первоначальный капитал. Его эмигранты уже начали организовывать Брайтон Бичбэнк. Вот только как назвать? Проекты такого уровня без названий не бывают. Так, подумал я, можно и Ямато оставить, но как-то это не очень. А вот что-нибудь попроще в японском же стиле будет в самый раз. Запишите, сказал я, проект Харакири. Покинув «шестерку», я направил свою АКУ на окраину Георгиевска, к депо. Недавно тут появилось новое предприятие, объект «Ша». Это был не столько технический, сколько организационный эксперимент, и буква его названия обозначала «шарашку». Нет, не классическую «бериевскую», а с поправкой на местные реалии. В группе небогатых студентов сделали интересное предложение. За пару месяцев до защиты диплома бросить учебу и перейти на казарменное положение в Георгиевске. Еду, одежду им обеспечивали, но денег на личные нужды давали, мягко говоря, очень скромно. Зато в средствах на работу не ограничивали вообще. Была поставлена задача и довольно жесткие сроки ее выполнения. Сделаете? Сразу получаете деньги, за все время из расчета примерно полторы тысячи в месяц, диплом, хоть вы его и не защищали, но это наша забота, и соответствующую должность в Георгиевске. Нет? Получайте деньги на дорогу и катитесь отсюда, куда хотите». Я даже и не ожидал, что согласятся практически все, так что появилась возможность создать две конкурирующие бригады. Якобы засчитана будет работа только одной, чьи изделие покажет себя лучше. Им было велено сделать тепловоз. Вот вам тринглер генераторы не кондиции от ракообразных, вот вам электромоторы, от них же, колесные пары, тележки и прочие можете заказывать где угодно, хоть в России, хоть за бугром. Вперед, орлы и в случае чего Родина вас не забудет. Она и так их не забывала в лице своих лучших представителей, то есть 6 отдела. Периодически мне на стол ложились подробные доклады. Первая группа решила действовать в духе того, что синица в руках – это очень хорошо, то есть они не рисковали и работали наверняка по минимальным цифрам задания. В результате их тепловозик, а фактически мотоплатформа мощностью 300 кВт, позавчера сбегала в Тулу и обратно, таща за собой три груженных вагона и уверенно выдерживая скорость 60 км в час. Сейчас я и собирался официально принять эту работу. Вторая группа замахнулась на гораздо большее. Их 90-тонный локомотив с двумя тринклерами мог тащить килотонный состав. Точнее, смог бы, если бы он поехал. Правда, до окончания срока оставалось еще три недели. К моему приезду обе группы были собраны в столовой шарашке. «Значит так, господа», — начал я свою речь, — «работа первой бригады принята. Все ограничения на перемещение сняты». Деньги уже лежат на ваших счетах, Георгиевский коммерческий банк находится на Кошачьей улице, это от вас прямо и налево. Бордель, ресторан и прочее в приемном парке, где он это вам любой покажет. Всем предлагаются должности на Георгиевском вагоностроительном заводе, которого еще нет, но он скоро будет. Жду вас не позже, чем через два дня. Можете быть свободны». Через три минуты в столовой осталась только вторая группа, причем с какими-то невосторженными выражениями на лицах. С вами чуть сложнее, объяснил я им, ваша работа будет принята условно. Денег я вам сейчас немного дам, и сегодня объявляется выходной. Но завтра начинаете доделывать свою телегу. Вот смотрите, я достал электросхему их тепловоза. Вы не учли, что при разрыве контактов будет ЭДС самоиндукции, пояснил я, и выбрали слишком маломощные короткоходные реле, поэтому они у вас, если и не залипают, то горят. И схема не очень удачная, вот так будет получше. Я подал им наспех нарисованную картинку. И конденсаторы поставьте параллельно контактам, поможет. Как только вы это сделаете, ваша работа тоже будет принята. Кроме вагоностроительного завода, у нас будет еще и КБ железнодорожного транспорта, и я надеюсь, что вижу перед собой его руководящий состав. В работе этой бригады меня подкупил не только их размах и готовность рискнуть, но и творческий подход к делу. Силовой каркас их локомотива представлял из себя пространственную ферму, заранее предназначенную для навешивания брони. Такие догадливые люди нам будут очень кстати, ведь тут уже кончался январь 1903 года, и до войны оставалось совсем немного. Каледин побывал в Порт-Артуре и теперь составлял план передислокации туда своей бригады. Консервный завод в Хуица-Инзе был почти готов и скоро должен был начать гнать продукцию – ручные гранаты и противопехотные мины. Кстати, тамошние кулибины, помимо моих лягушек, предложили совсем простое устройство. Кусок железной трубки с пистолетным патроном прикапывается вертикально. На него наступает японец, хлоп, и воевать он уже долго не сможет. Стопа раздроблена, да еще заражение от грязи почвы и портянок. Очень гуманно, мы никого не убиваем, а ущерб противнику наносится даже больше. Труп, он ведь лежит себе и лежит, а раненый начинает орать, подрывая боевой дух товарищей. Потом его надо тащить в тыл, лечить там и кормить. Только зачем тратить пистолетные патроны? Они нам для автоматов пригодятся. На военных складах полно патронов с дымным порохом для берданок. Нам их за так отдадут и еще спасибо скажут. Потихоньку начал создаваться запас рельсов для путей подъезда передвижных ЖД-батарей на позиции. Вот для них-то и нужны были мотоплатформы первой бригады. А то дым паровоза слишком недвусмысленно намекает противнику, что и куда поехало. Ну а настоящий тепловоз – это для бронепоезда, который пора было уже выгонять с запасного пути. Вот ему для разведки и корректировки точно понадобится автожир, кстати. Затея с самолетами все-таки слишком авантюрна, народ побьется, но автожир – совсем другое дело. Значит, сразу я задачу вторую бригаду полноценным бронепоездом, – подумал я. И денег им пожалуй надо будет дать из расчета не по полторы а по 2000.